Проинструктировав своего шефа, я открыл капот и быстро вымазался в масле с ног до головы. Для пущей убедительности даже лицо заляпал. Захлопнув капот, я помахал Теду ручкой и пошел вверх по серпантину. Объясняться на посту мне не пришлось. Один из часовых, второй спал в окопе. Критически осмотрел мой прикид. Сочувственно покачал головой и высказал предположение. «Тягач командир не даст. Всю ночь видак смотрел. Соляру с тягача в дизель слил. Но в лучшем случае позвонит в село и скажет, что вы снизу что-нибудь прислали. Пока там наши раскачаются, будете сидеть до обеда, минимум». Огорченно помахав руками, я перекинулся с часовым еще парой фраз. И прошел мимо поста в лагерь. Добыдя по кругу концлагерь, я убедился, что обитатели пещер спят, и постучался в железную дверь, ведущую в командирские покои. Спустя полминуты дверь растворилась, наружу высунулась заспанная физиономия олигофрена гусейна. Командир спит, хриплым шепотом сообщил он. А вы уехали и хотел было затворить дверь. Мы уехали недалеко. Ласково улыбнулся я Гусейну и нахально протиснулся внутрь, отжав его от двери. И командир просил меня зайти. Гусейн расстеленно пожал плечами и затворил дверь, затвинув массивную щеколду. В широком коридоре командирских покоев воцарился полумрак. Свет в пещеру пробивался через мелкое ячейскую решетку, установленную над дверью. Ухватив олигофрена за горло, я отдел его на колено и крепко стукнул башкой о стену. Затем аккуратно опустил обмягши тело на пол. Насмотревшись по сторонам, я прихватился с скамейки допотопный шахтерский фонарь, включил его и направился к спальне командира. По дороге мимоходом ободрав белевые веревки, развешенные в коридоре рачительным олигофреном. В спальне Абдулы стоял тяжкий смрад, более похожий на запах дикого зверя, нежели на человеческий. Командир спал мертвым сном, раскинувшись в одежде, на широком топчании и мощно свистя носом. На всякий случай Убрав подальше командирский автомат, я вытащил из ножен на поясе себе кайва длинный кинжал и залепил хозяину покоев смаченную оплеуху. Моментально проснувшись, Абдула закрыл глаза ладонью, попытался спрятаться от ослепительного света фонаря и недовольно пробормотал Кто, что, чего, э? Встань, Абдула. — посоветовал я командиру. — Мужчина должен умереть стоя. Бекаев сориентировался довольно быстро. Поморгав секунд пять, он зарычал, цапнул правой рукой за ножны и, вскочив топчаном, на мгновенно напоролся переносицей на мой быстро движущийся правый локоть. Получив чувствительный удар, Абдулла схватился руками за лицо, Сел обратно на Топчан и сильно поскучнел. Не встречая особого сопротивления, я спеленал Бекаева по рукам и ногам белевой веревкой. Немного подумал и, сорвав с его головы широкую зеленую ленту, взнуздал по всем правилам конногвардейской науки. После чего приступил к обсуждению ситуации. Я тебя убью, Абдулла. Если не скажешь, где располагаются твои женщины, — пообещал я. Ну, быстро, козлик. По коридору. До конца. Там дверь справа. Командир мотнул головой влево. Ван, на стене висит. Он покачал головой и плаксиво прошипелась под повязки. Зачем так бить, ты дурак? Ты вообще кто такой, а? Я твой должник, Абдулла, сообщил я и потыкал связанного кинжалом в живот. А теперь меня интересуют три кода и формуляр. Еволь Гебельс. Три чего? Не понял пленник. Ты кто такой, мужик? Три кода и формуляр, повторил я, код замка на двери, что ведет в шахту, код пульта дистанционного управления, код замка на твоем сейфе, где деньги лежат, и формуляр минных полей, и расстанемся по-хорошему». «Ты англичанин», — спокойно сказал Абдулла, щурясь от слепящего света фонаря. «Я тебя узнал по голосу». «Но ты не англичанин. Кто ты?» «Конь в пальто!» — крикнул я. «Да мне надоело твоя болтовня, идиот! Давай быстрее колись, мне надо убираться отсюда!» «Ты умрешь, как собака!» Бекаев глубокомысленно ухмыльнулся. В тоне его я не уловил страха. Он говорил, как хозяин уверенный в своей правоте и защищенности. Ни хрена я тебе не скажу. Очень скоро мои люди порежут тебя на кусочки. Да, кстати, а зачем тебе, мои женщины, индюк? Трахаться, что ли, захотел, э? Ха, да тебя скоро самого в жопу. Не дослушав прогноза по поводу моей пятой точки, я закатил своему пленнику мощную оплеуху. Ухватил его за ноги и выволок в коридор, взяв по ходу действий ключ со стены. — Если дернешься, скотина, убью! — пообещал я Абдуле и направился в конец коридора. Добравшись до крайней справа двери, я с замиранием сердца вставил в скважину ключ и, два раза повернув его, потянул за дверную ручку. Луч фонарика выхватил из темноты Большие дощатые нары На которых среди беспорядочной кучи тряпья Лежали несколько женщин Бросившись вперед Я пополз на карачках по этим нарам Светя фонарем в лица сонно жмурившихся пленниц Абдулы Моей жены среди них не было «Ну, где же она?» Отчаянно простонал я Затравленно зираясь вокруг и прощупывая лучом фонаря каждый сантиметр тряпья. — Кого вы ищете? — поинтересовался голос справа. Я резко развернулся и осветил фонариком полную шатенку с веснущатым лицом. — Моя жена, она должна быть здесь, — тихо сказал я. — Она... она блондинка, худенькая такая. — Светлана? — уточнила Шатенка. Ее зовут как? Светлана? — Да, да, Светлана! — обрадованно воскликнул я. — Где она? — А, ясно. Голос Шатенки потух. — Вон она, у стены. Вы слезьте с нар и обойдите справа. Спрыгнув с нар, я подскочил к стене и наткнулся на медицинские брезентовые носилки, стоявшие на полу. На носилках лежала женщина в черном глухом платье и темной косынке, повязанной так, что она закрывала пол лица. Чуть не падая в обморок, я приподнял косынку. Господи! Это была Светлана. Ее широко раскрытые глаза безучастно смотрели на меня, даже не реагируя на яркий свет фонаря. «Света! Светочка! Солнышко мое!» Я начал трясти ее за плечо, чувствуя неподатливую, подеревеневшую плоть и не решая спросить соседок своей жены о причинах ее теперешнего состояния. «Господи, ласточка моя, да что ж с тобой стряслось?» «Мы не стали говорить об дуле», — тихо сказала Шатенко, подходя сзади и и кладя руки мне на плечи. Он бы расстроился. Вчера вечером это произошло. Ей постоянно наркотики колют. Ну вот, от передозировки, короче. Я на секунду застыл в неподвижности, переваривая смысл сказанного шатенкой. Нет, нет, ну что за чушь она порет? Да этого не может быть. Что вы сказали? — переспросил я. — Она вчера заболела от передозировки? — Она умерла. Несколько раздраженно поправила меня шатенка. — Вы что ж, сами не видите, что ли? — Медленно, как во сне, я приложил два пальца артерии на шею моей жены. Я делаю так, когда хочу убедиться, что поверженный мною враг умер. Если он действительно умер, пульс не прощупывается. Пульс не прощупывался и в данном случае. Моя жена была мертва.